Глава сороковая А потом началось прогрессорство в чистом виде. Передайте-ка мне вон ту тарелочку с квашеной капустой. Никодимов прервался, получил вожделенную тарелку, поставил ее перед собой и, подняв рюмку, произнес. «Ну, будем!» Опрокинул рюмку, захрустел капустой. Весь ближний круг, включая, естественно, Фомичева, терпеливо ждал продолжения рассказа. «Эх, хороша! Вы представить себе не можете, как я соскучился по простой русской пище за этот год! Хотя это становится понятным только, когда ты ее лишаешься. Итак, на чем я остановился? Кстати, могли бы дождаться и Чтибора». Он бы поправил меня, если я где-то ошибусь или что-то забуду. — Ничего, не отвлекайся. Сам знаешь, он сейчас жену с ребенком устраивает. Он тоже нам потом все расскажет. Откликнулся Фомичев. — Ты на прогрессорстве остановился? — Да, прогрессорство. Там ведь поле не паханое. Вроде и цивилизация продвинутая, медицина своеобразная, конечно. Но сильнее здешний. С глиной у них неплохо получается. Математика, алфавит есть. Но, как я уже говорил, до колеса они не допетрили, металлообработку не знают, скотины домашней, кроме собак, нет. В общем, мы с товарища сняли кузницу, слесарку, начали искать руду. Вот с рудой у них все очень плохо, мало ее. В пойме рек ричная имеется, но, сами понимаете, этого крайне мало. Нашли немного каменной, но именно немного. Тем не менее, кузнец наш подобрал людей из местных и начал их понемногу обучать. «Да, мы новому и молодому королю подсказали не убивать пленных даже ради богов, а обменять их на руду или золото» так Тольтакам доходчиво объяснили, что от них требуется. Они долго въезжали в тему, не понимая, зачем нам нужны какие-то камни и нечто, используемое имя, иногда как редкое украшение. У них же красота — это окраска тела, перья на голове и палочки, воткнутые во все, что можно, включая пенисы. И получилось. Цена, конечно, была не айс, но с паршивой, как говорится, овцы и шерсти клок. Главное, мы продолжали обучать их хольканов военному делу. В принципе, базовая школа у них была, они не воины, без сомнения. Оставалось лишь обучить грамотному освоению стального оружия и доспеха и умению вести бой в строю. С одной стороны, они это умели, но одно дело вести бой фактически бездоспешными и совсем другое в доспехе и против численно превосходящего врага. «Да что я вам рассказываю? Сами все понимаете». «Да, руды было мало и кузнец один, пусть и с подмастерьями. В общем, решили мы заняться кожаным доспехом с усилением стальными пластинами. Это было гораздо доступнее. Плюс кузнец начал делать наконечники для стрелы копий. Это уже давало серьезное преимущество. Луки мы научили их делать, как у нас». В общем, через полгода молодой король имел обученное войско в тысячу хульканов под командованием наших хирдманов. Сразу скажу, в их масштабах это было ни о чем. У них счет армии идет на десятки тысяч, но стальное оружие доспех и организация рулят. У нас половина была в железном доспехе, половина в приличном кожаном. Хевдинг, кстати, стал ярлом. С учетом этого и того, что ворот в нашем понимании, а тем более всяческих безобразий типа воротных башен, подъемных мостов, рвов, заполненных водой, там нет и в помине, столицу королевства мы взяли первым же приступом. С этого города, точнее штурма, мы подняли еще больше золота и руды. Опять же за счет пленных. Через два месяца войско уже состояло из полутора тысяч, и мы дошли до чечен Ица. В общем, к нашему отплытию Айсак был провозглашен императором, и под ним уже была половина Юкатана, восточная часть. Верховным жрецом у него, кстати, стал тот самый жрец-переводчик. Мы получили желаемое количество золота за свой товар, некоторые обзавелись женами, И в целом мы сильно улучшили породу этой части империи краснокожих майя. Голубоглазые дети теперь там не редкость. Только не смейтесь. Нашим северянам пришлось работать как племенным жеребцам. Очередь стояла. Силантьев над анализами крови почти за чах как кощей над златом. Потом всю дорогу обратно отсыпался. «Ну, коротко все». Что забыл, Чтибор дополнит, дайте как воску горло пересохло». Смочив горло, уже Никодимов обратился к Фомичеву. «Сергей Владимирович, ты слышал такое выражение? Мы в ответе за тех, кого приручили». «Приходилось», — насторожился Фомичев. «А что?» Никодимов вздохнул и после паузы ответил. Что тут ходить вокруг да около? Нужен еще поход в Америку. Хотя бы один. Обоснуй. Без энтузиазма, произнес князь. Скажу сразу, не бесплатно. Имеется договоренность с императором, что за этот год они должны собрать столько же золота, ну, может быть, чуть меньше получится, сколько мы привезли сейчас. Но на этот раз вести нужно кузнечный инструмент, «Плотницкий. Мы оставили им одну шлюпку, но сомневаюсь, что они смогут ее повторить со своим инструментом и технологиями. А шлюпка — это не каноэ. И самое главное, нужно помочь им с домашними животными, в первую очередь лошадьми. Сразу скажу, это не только моя мысль и моя просьба. Там, еще в море, у нас было время все обсудить. Поэтому наша просьба общая». «Если нужно, мы можем повторить экспедицию». Фомичев в ответ пожал плечами. «Ладно, в этом-то году уже никто никуда не пойдет. За осень и зиму обсудим этот вопрос и решим».